— Как дела? — весело спросил маркиз, приветствуя своего крестника. — Сеньор, я осмелился снова беспокоить вашу светлость по поводу нашего дела. — Касающегося дона Энрике? — Да, сеньор. — Что слышно нового? — Сеньор, мы успешно действуем. Противник осажден, наши силы, а под ними я подразумеваю дона Энрике, проникли в крепость, хотя пока еще тайна. — Это просто замечательно, — рассмеялся вице-король. — Но не позже, чем через два часа мы перейдем в наступление. Мне думается, дону Энрике следует появиться как раз в тот момент, когда начнется бракосочетание. Совершенно верно. Мы хотели просить вашу светлость о такой большой милости, что я почти не решаюсь надеяться. Сеньор, я задумал разыграть целое представление. Дон Энрике появится во время бракосочетания и заявит свои права на наследство и невесту. А так как ему нельзя отказать ни в том, ни в другом, то вместо Дона Хусто под венец встанет Дон Энрике. К свадьбе, как известно, все заранее подготовлено. Это было бы превосходно. Мы хотели просить вашу светлость быть посаженным отцом на свадьбе Дона Энрике. Однако, если я вдруг появлюсь в доме графини без приглашения, Дон Хусто всполошится и никакой неожиданности уже не выйдет. «Все предусмотрено, ваша светлость. Вы проследуете в покое молодого графа де торре никем не замеченный, и спектакль удастся на славу!» Быстро поднявшись, вице-король вышел в соседнюю комнату и предоставил Дону Диего в одиночестве размышлять, что это означает. Немного времени спустя маркиз де Мансера вновь появился. На нем был роскошный костюм для торжественных выходов, На груди сверкали регалии, в правой руке он держал черную шляпу, а в левой — длинный темный плащ. «Я готов, крестник!» — воскликнул он весело. «Помоги мне накинуть плащ!» Дон Диего накинул плащ на плечи вице-короля, тот взял шляпу и вместе со своим крестником вышел из покоев «Я думаю, — сказал вице-король, — что у нас получится великолепное представление. Подготовь мы все заранее, и то не получилось бы лучше». Они вышли в прихожую, где сидела Паулита. — Сеньора, — сказал явица-король, — если вы желаете поговорить со мной, придите попозже. Сейчас я занят важным делом. Паулита почтительно поклонилась, а Дон Диего, отстав немного от вице-короля, сказал молодой женщине, — ступай в дом графени де Торре-Леаль и жди там. Сохрани все в строгой тайне, и я тебе ручаюсь за успех. — Благодарствуйте, — ответила Паулита.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 хули де Лафонт, согласны ли вы назвать своим мужем и спутником жизни сеньора Дона Хусто Салиноса де Саламанко и Баус?» Невеста в нерешительности молчала. «Нет!» — раздался близ алтаря мужественный и сильный голос. Все обернулись, у хули вырвался крик. Один из трех незнакомцев, сбросив плащ, выступил вперед. «Я супруг этой сеньоры.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 «По моему повелению и как слуга Его Величества отправился жить среди пиратов». «Все замерли от удивления». «Граф», — продолжал вице-король, — «подайте руку вашей супруге, я буду вашим посаженным отцом, а сеньора графиня посаженной матерью». «Весьма охотно», — ответила Донья Гуадалупе. «Что же касается вас, Дон Хусту». «Завтра же собирайтесь в путь на Филиппины!» «А мой муж!» — воскликнула Паулита, который удалось пробраться вперед и стать перед вице-королем. «Тот, что отбил Дона Энрике у королевской стражи!» «Помилован!» — ответил вице-король. «Можно продолжать брак бракосочетание!» На следующий день Дон хусто отправился в ссылку на Филиппины, а Дон Яна навсегда удалилась v monastiru.